«Ух, здорово!» – не выдержал госпорян и прищелкнул языком. «А мне можно?» – робко спросила Вероника. Ивашур и без слов помог ей надеть очки. Взору девушки открылась волшебная картина, расцвеченная всеми оттенками коричневого, алого и вишневого цветов. Башня сияла белым накалом, так что на нее было больно смотреть. Почва и лес вдалеке были черными или темно-коричневыми, и в этой черноте проглядывали багровые дорожки,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 мгновенно собираться и принимать решения, основываясь иногда только на показаниях интуиции. В данный момент Игорь вдруг отчетливо понял, что паук не опасен. Ивашуру медленно сделал шаг к пауку, второй остановился в нескольких шагах. Теперь он видел его полностью. Паук упирался в пашню длинными суставчатыми ногами, перебирая приподнятыми передними лапами педи пальцами. Ивашура обнаружил, что сетка, сплетенная из капроновых канатиков толщиной в полсантиметра, разрезана на две части. Но это эксперта не остановило. Паук ждал его дальнейших действий. «Выслушайте нас», — сказал он негромко, но твердо. «Запишите и передайте своим хозяевам». «Мы хотим знать, что такое башня. Это первое. Второе. Как долго и до каких пределов она будет расти? Ее рост — реальная угроза нашему миру. Если башня не остановится, «Нам придется применить силу». «И третье. Известно ли вам что-нибудь о судьбе наших товарищей Ивана Кострова и Таисии Калашниковой?» «Пока все. Когда ждать ответа?» Паук подождал, все так же задумчиво перебирая лапами. «Не слышу». Молчание. Потом какой-то тихий прерывистый писк. И Вашура от неожиданности вздрогнул. Паук ответил. «Повторите», — громче сказал он. «Снова тихий писк паука». «Голос паука». Эксперт махнул рукой, напряженно ожидающим его друзьям. Все трое сорвались с места, но Ивашура остановил их жестом. «Вероника, магнитофон!» Девушка подбежала через минуту. Паук на это не реагировал. И передала магнитофон. Ивашура включил запись и осторожно приблизил микрофон к пауку. «Прошу вас повторить еще раз». Паук пискнул еще и еще раз. Присвистнул и вдруг помчался задом наперед по той же дороге, что и бежал сюда, не сводя своих круглых глаз с людей. Исчез, растворился в мраке. Уф, выдохнул Ивашура и смахнулся лбопот Тут только он почувствовал неприятное раздражающее тепло в голове, духоту, желание оглянуться, подкатывающую горлу тошноту. Инфразвуковая завеса пауков продолжала действовать. «Уходим», — коротко бросил Ивашура. Выключил магнитофон, оглянулся на башню и поспешил за Вероникой. Он понимал, что поведение паука еще ни о чем не говорит, но верил, что начало положено. Машина это или существо не суть важно. В любом случае паук должен был записать или запомнить его речь и передать по назначению. И если писк не ответ, то, возможно, хозяева башни все же ответят на вопросы людей рано или поздно. Главное достоинство метода, который избрал Вашура для контакта, заключалось в его простоте. Никто еще до сих пор не пытался просто задавать вопросы паукам. Он их задал. До двух часов ночи они пытались поймать хотя бы еще одного стража башни. Но тщетно. Видите, видели, пауков объявилось необычайно много, но ни один из них не подбирался ближе, чем на 100-200 метров, и ни один не отреагировал на облучение лазерным лучом. Пауки лихорадочно плели паутину. Наконец, когда рация заговорила голосом Одинцова, Ивашура повел свою уставшую и продрогшую комиссию по контактам домой. У заграждения их ждал высланный полковником вездеход, и уже через 20 минут они оказались дома. В вагончике было тепло, уютно, потрескивали поленья в печурке, ароматно пах кофе. У стола сидел сосредоточенный, как всегда, Одинцов и читал газету. Когда эксперты ввалились в комнату, он только поднял от газеты голову.